515-е, август 18 Напряжение огненное отражается на некоторых функциях организма. Так в этом случае для правильной работы кишечника необходима сода, принимаемая в горячем молоке. Она уравновешивает это напряжение, разряжая нагнетение. А оно может быть столь сильно, что даже слабительные будут действовать плохо. Сода тем хороша, что не вызывает раздражений кишечника.